Революция грабель. Мы русские, и нам тяжело писать о гонимых критически. Нам гонимых жалко. И при этом как-то отходит на второй план, что эти гонимые тащат за собой на расправу у режиму в чём-то безусловно лучших людей России. Вот мы сейчас в России имеем целую обойму революционеров, которые со старательностью достойной лучшего применения, наступают на одни и те же революционные грабли. После чего торжественно сами садятся на нары. и сажают на них своих товарищей. А во имя чего всё это? Понятно, что во имя революции, но как вы себе эту революцию представляете? Если проанализировать всё, что по этому поводу известно, то очень соблазнительная идея этих революций-грабеж выглядит так. Общий вид грабеж. Замысел революционного восстания и замысел захвата с помощью этого восстания государственной власти. Особенности конструкции грабеж. Сценарий восстания и захвата власти пишется в ФСБ. Особенности использования грабель. Организацию восстания никогда не доводят и до минимума воплощения, до самого восстания, поскольку при этом революционеры сами плюхнутся лицом в дерьмо своего гениального замысла и сами покажут миру всю свою убогость и комичность, то ФСБ этих революционеров бережёт и никогда до их фиаско дело не доводит. для чего арестовывает этих революционеров, как только агентура и провокаторы ФСБ получат хотя бы липовые доказательства для липового суда. Отцом таких отечественных революционеров нужно по праву считать Эдуарда Лимонова, тем более что он со своей стороны реализовал замыслы этой революции грабеж во всех аспектах необходимых ФСБ. В 2000 году он задумывает восстание в Казахстане в защиту русского населения и даже с помощью агентуры ФСБ запасается для восстания оружием, за что и получает 4 года. Теперь он вождь самой революционной в России организации. По его словам, по памяти около 150 членов организации Лимонова получили сроки лишения свободы за массу хулиганских поступков, которые охотно признаются властью революционными и экстремистскими. Очевидно, полезность организации Лимонова для правоохранников Раша, которым при наличии лимоносов не надо выслуживать свои очередные звания на Северном Кавказе, а можно спокойно тянуть службу до пенсии, не спеша оформляя дела на очередного лимоновца, зажёгшего в присутственном месте фальфайер. А о пользе для России организации Лимонова судить не берусь. Никто о ней не заявлял, а сам я её не вижу. Где-то около Лимонова следует поместить и реввоенсовет. Организацию революционера Игоря Губкина. Губкин активные действия по сценарию ФСБ начал раньше Лимонова, но сел позже и сразу на 17 лет. Правда, Губкина, скорее всего, использовали в темную, поскольку повесили на него чужое. Сугубо криминальное убийство, за которое и дали 14 лет, вошедших в общий приговор. Вряд ли поступили бы так со штатным провокатором. Кстати, Губкин мог бы уже выйти по условно-досрочному освобождению, но революционные энтузиасты включили его в список тех, кого организаторы протестов в Москве требовали у Медведева освободить. В результате Губкину отказали в УДО и ужесточили режим содержания. У полковника Квачкового, последнего солдата империи, все атрибуты революции грабель соблюдены с армейской точностью. растиражирован, замысел революционного восстания с захватом власти сначала на местах, а потом поход на Москву. В карликовой организации этого революционера, естественно, наличие провокаторов и агентур ФСБ. Ну и в итоге 13 лет. Срок показывает, что и Квачков не провокатор ФСБ, а жертва, от чего его соратникам не легче. К этому же типу революционеров, грабиль я отнесу и Удальцова, хотя у него свой очень оригинальный план захвата власти. толпе революционного народа сесть на площади и подождать, пока власть скажет: "Да ну вас на хрен" и сама уйдёт. Отнесу Удальцова к этим революционерам потому, что он сдал своих товарищей, арестованных по делу 6 мая, не предпринимая естественных мер по их защите и освобождению. Сдаёт он и себя. Но, возможно, это и предусмотрено сценарием. Разумеется, надо было бы сказать и о соратниках этих революционеров. которых искренне жаль. Но ведь это взрослые люди, а у нас нет закона заставляющего тупо верить вождям. У нас нет закона запрещающего думать над тем, что делаешь. Поэтому ограничусь общей оценкой вождей революции грабеж. Отойдите от них подальше, посмотрите со стороны и подумайте, что их объединяет. Собственно, у этих вождей две общие особенности: уверенность в своём уме и профессионализме и абсолютное непонимание того, как выглядит власть? Как выглядит то, что они собираются захватить с помощью восстания? В их представлении захват власти это кадры из фильма Ленин в октябре, на которых рабочие и матросы штурмом берут Зимний. Вот этот акт, штурм Зимнего, в их понимании и есть захват власти. Этим вождям невозможно объяснить, что то был захват полукресел работы мастера Гампса, на которых сидели министры временного правительства. Ну и попутно захват кое-какого барахлишка из зимнего дворца и только. А государственная власть бралась в Смольном на втором съезде советов рабочих и солдатских депутатов, а потом укреплялась на втором съезде советов крестьянских депутатов. Государственная власть это согласие народа на то, чтобы именно ты давал команды народу. Большевики это согласие народа получили от делегатов упомянутых съездов. После чего предупредительным захватом Зимнего пресекли связь временного правительства, в отличие от большевиков, всё ещё не имевшего согласия народа на свою власть с органами старой государственной власти, заставив тем самым эти органы исполнять свои указания. Вот это и есть взять власть. И в этом главное получить согласие народа на свои действия. Ну что толку, что вы захватите кресло какого-то губернатора или даже президента России? Какой дурак будет исполнять ваши указания? Назовите хотя бы одно основание для этого. А теперь спросите себя. Вышеперечисленных вождей революции грабель заботит получение такого согласия от народа на свою власть над народом. Они и не думают об этом. Зачем им это? Ура-ура, восстание. Что поделать? Это профессионалы революции грабель. Пост с криптумом. А можно сейчас получить согласие народа, не имея никакой возможности ни создать что-то вроде советов, ни даже провести опрос мнения граждан? Разумеется, нельзя. Кроме одного единственного вопроса, да и то из-за ошибок режима. Есть действия оппозиции, которые можно считать полностью согласованные со всем народом. Можно считать, что народ дал согласие на эти действия оппозиции без каких-либо делегатов и депутатов. Это действие по выяснению истинных итогов голосования народа на прошедших выборах. Не верите? А вы проведите опрос среди населения, согласны ли граждане, чтобы их голоса фальсифицировались. Может, кто-нибудь и найдётся, кто согласится с тем, чтобы его на выборах обманывали. Таким образом, на сегодня единственное действие, на которое даёт согласие весь народ России, это требование расследования фальсификации выборов и установления истинных итогов голосования. то, для чего собираются подписи на 3ww@dvichayka.org